«Что?» — растерянно спросил он, и как Валька положил голову на бок. «Валька, скотина!» — сказал я, чувствуя, как у меня сердце начинает прыгать. «Да ты что же? В самом деле не узнаешь меня?» Он стал неопределенно улыбаться и совать мне руку. «Нет, как же?» — фальшивым голосом сказал он. «Мы, кажется, встречались». «Кажется? Мы, кажется, встречались!» Я взял его за руку и потащил к окну. «Ну, смотри, корова!» Он посмотрел и нерешительно засмеялся. «Чёрт! Неужели не можешь узнать?» — сказал я с изумлением. «Да что же это? Может быть, я ошибаюсь?» Он захлопал глазами. Потом неопределённое выражение сбежало с его лица, и это стал уж такой Валька, такой самый настоящий, что его больше нельзя было спутать ни с кем на свете. Но, должно быть, и я ещё больше стал самим собой, потому что он, наконец, узнал меня. «Саня!» — заорал он и задохнулся. «Так это ты!» Мы поцеловались и сразу же куда-то пошли, обнявшись. И на пороге он поцеловал меня ещё раз. «Так это ты! Чёрт возьми! Какой молодец! Когда ты приехал?» «Я не приехал, я здесь живу». «Как живёшь?» «Очень просто. Я здесь уже полгода». Позволь! Как же так?» — пробормотал Валя. «Ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил...» «Хм, полгода. Неужели полгода?» Он провел меня в другую комнату, которая ничем, кажется, не отличалась от той, в которой мы только что были. Разве что в ней стояла кровать, да и висело ружье на стене. Но то был кабинет, а это спальня. Где-то поблизости была еще и лаборатория, о чем, впрочем, не нетрудно было догадаться, потому что в доме воняло. Мне стало смешно. Так подходил к вали к его рассеянным глазам к его шевелюре, к его пуху на щеках, этот звериный запах. От Вали всегда несло какой-то дрянью. Он жил в этом большом доме из трехкомнатной кухни один. Он-то и был старший ученый-специалист, и ему по штату полагался этот большой пустой дом, с которым он не знал, что делать. я похватился, что оставил Володю у ворот, и Валя послал за ним младшего ученого-специалиста, который был, однако, старше Вали лет на тридцать, довольно внушительного мужчину, бородатого, с диким двойным носом. Но на Володю он, очевидно, произвел хорошее впечатление, потому что они явились через полчаса, дружески беседая, и Володя объявил, что Павел Петрович, так звали мужчину, обещал показать ему лисью кухню. «И даже накормить лисьим обедом», — сказал Павел Петрович. «А что сегодня у вас? Помидоры и манная каша. покажите ему джунгли — сказал Валя. Володя покраснел и, кажется, перестал дышать, услышав это слово. «Еще бы! Джунгли!» «Павел Петрович, а можно мне сперва в джунгли?» — шепотом спросил он. «Нет, сперва в кухню, а то завтрак пропустим». Они ушли, и мы с Валей остались вдвоем. Он пустился был угощать меня, заваривал чай и принес из кухни ватрушку. «Это у нас в столовой готовят. Правда, недурно?» От ватрушки тоже пахло каким-то зверем. Я попробовал и сказал, как наш детдомовский повар, дядя Петя. «А, отрава!» Валя счастливо засмеялся. «Где они все? Где Танька величка Гришка Фабер? Где Иван Павлович? Что с ним?» «Иван Павлович ничего», — сказал Валя. «Я как-то был у него. Он и о тебе справлялся». «Ну?» «Я сказал, что не знаю». «Ну да, ты не знаешь, ещё бы. А кто звонил тебе в Москве? Тебе передали?» «Передали. Но мне сказали, что звонил лётчик, а я тогда не знал, что ты лётчик». «Врёшь ты вся А как же ты здесь очутился?» «А я, понимаешь, придумал одну интересную штуку», сказал Валька, «от которой они быстро растут». «Кто?» «Лисицы». Я засмеялся. «Опять изменение крови в зависимости от возраста?» «Что?» «Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста», повторил я торжественно. «Это тоже была такая штука, которую ты придумал». «Чёрт, но как я рад, что я тебя вижу». И я действительно был очень рад, от всего сердца. Мы с Валей всегда любили друг друга, но не знали, как это хорошо. Вдруг встретиться нежданно-негаданно через несколько лет, когда вся прежняя жизнь кажется полузабытой. Мы стали говорить о Кораблёве, Но в это время Валь вспомнил, что ему нужно дать лисенятам какое-то лекарство. «Так распорядись, чтобы дали». «Нет, понимаешь, это я должен сам дать, лично», — озабоченно сказал Валя. «Это вегантоль от Рахита. Ты подождёшь меня? Я скоро вернусь». Мне так не хотелось расставаться с ним, и мы пошли вместе.